Глава вторая Не то чтобы элинор придавала большое значение вещам или имела недостаток нарядов, но испорченное платье, только вчера купленное для празднования окончания экзаменационной недели этого семестра, здорово подпортило ей настроение. А ведь она надеялась надеть его, когда приедет, уже неважно. От этого стало ещё грустнее. И, должно быть, не угости её Кларенс вкусным кофе и булочками Элли впрямь загрустила бы всерьёз. Но полный желудок грусти не способствовал, а ночная победа над злыднем всё ещё грела душу. Часы на стене показывали девять утра. Светлый маг заканчивал исцелять последнюю ссадину на её теле. а Эллинор сидела на койке, покачивая ногой, и думала, куда бы применить полученный кофеином заряд энергии. После бессонной ночи её, конечно же, хватит от силы до обеда, но сейчас Элли казалось, что прежде чем лечь спать, она ещё готова свернуть горы. Экзамены закончились, начались каникулы, день полностью свободен. Купить новое платье взамен испорченному? Эль довольно прищурилась, воображая, как тот, кого ей пришлось уже так долго ждать, наконец заходит в двери их особняка, а она непременно в новом, таком же синем глазам платье бросается ему на шею. И он её кружит, кружит, шелестят объёмные юбки, а потом она падает. Не Эля, а папка с бумагами, с грохотом врезавшаяся в столешницу, когда Кларенс разжал пальцы. Эленор смутилась и даже покраснела. Так замечталась, что не заметила, как Светлый закончил исцеление и отошёл. «Так одолжить перо бумагу!» Кажется, уже не в первый раз задал вопрос целитель. Она недоуменно моргнула. «Зачем?» Чем тут же вызвала у Светлого снисходительную усмешку. «Писать доклад о произошедшем, разумеется». И для наглядности своих слов ещё и потряс в воздухе вытянутыми из папки листами. Эль поморщилась, грубиян и решила, что, когда тот заинтересованно пялился на её коленке, то нравился ей гораздо больше. Спрыгнув с койки, она одёрнула остатки юбки и, подхватив со стула свой дырявый плащ, решительно направилась к выходу. «Не надо, передам на словах». Доклады, отчёты. Она ещё не сотрудник гильдии, чтобы переводить бумагу. И вообще всего лишь проходила мимо. Осталось только объясниться с местным начальством, не забыв слёзно попросить не делиться событиями прошлой ночи с отцом. И дело в шляпе. Вот тогда можно и заплатим. Утро — начало нового рабочего дня. Ещё пустые, когда её сюда привезли после столкновения с нечистью, коридоры гильдии наполнились магами. Запах кофе и свежей выпечки, смех и улыбки, приветствие и звон посуды. Эль обожала эту гильдийскую суету. Ещё в детстве прибегала сюда к отцу, пряталась в каком-нибудь укромном месте и наблюдала, мечтая однажды стать частью всего этого. Правда, тогда маленькая Эленор ещё не понимала, что за утренним кофе у местных сотрудников последует беготня по городу в погоне за кем-то вроде ночного злыдня. Но это уже детали. Эль давно выросла, гораздо ближе познакомилась с нечистью и нежитью, с которой за дня в день боролись тёмные маги, несущие службу в гильдии, и своего решения не изменила. Когда-нибудь она станет частью этого. Как боевая единица, а не папина дочка. Её здесь знали и сразу же узнавали кто-то приветливо махал рукой, кто-то улыбался и кивал. Эль улыбалась в ответ и думала, что очень правильно решила по выходе из лазарета накинуть на плечи изодранный плащ. Лучше уж пусть все видят его, чем голую коленку. Преодолев длинный коридор и зал для совещаний, в котором перед заступлением на дежурство собралось небольшое количество магов и раздарив еще пару десятков приветственных улыбок, элинор решительно свернула в так называемое начальственное крыло. Последний рывок, и можно ехать домой с чистой совестью. Мама, конечно, будет недовольна, что она, не предупредив, осталась где-то на ночь. Но мама — это мама. Эль непременно что-нибудь придумает, чтобы та не волновалась попусту. Главное, что отец в командировке, его так просто не проведёшь. В приёмной обнаружился Рид, тощий молодой светлый маг с поразительно чёрными волосами для его бледной кожи. У него в академии даже было прозвище «Клякса», потому что казалось, будто кто-то окунул его головой в чернила. Эленор хорошо его знала. Он был на несколько лет старше неё и выпустился только в этом году. Поэтому без лишних экивоков взмахнула рукой. «Привет, Рит, у себя?» И, не дождавшись ответа, уверенно направилась к двери с табличкой «Зирил Приус», глава Королевской гильдии магов. Конечно же, как тёмной, ей следовало бы отчитываться перед тёмным же магом. Но Эль была не в курсе, кого отец оставил себе на замену, а испытывать судьбу не хотелось. Вкратце рассказать о случившемся тому, кто хорошо её знает, и наверняка будет снисходителен – идеальный расклад. А пожилой белый маг Приус знал Эленор буквально с рождения. Вот уж кто точно не станет читать ей нотации и задерживать дольше необходимого. «У себя!» – растерянно пробормотал черноволосый секретарь, как всегда смешавшись в её присутствии, и пришёл в себя только тогда, когда она уже занесла руку, чтобы постучать. «Эль, погоди!» – она недоуменно обернулась, и бедный Рид смутился ещё больше э тут такое дело?» Эленор вопросительно приподняла брови, и тот, наконец, выпалил. «Господина Приуза ещё нет на месте». «Ну и как это называется?» Спросила же сразу. Эль крутанулась на пятках, теперь повернувшись к ляксе всем корпусом. «Ты же сказал, что он у себя». Рит торопливо закивал, глядя на неё большими и отчего-то испуганными глазами, а потом, для полного счастья, ещё и сглотнул. Кадык на тощей шее так красочно дёрнулся, что Эленор, почувствовав неладное, резко опустила взгляд. Чем чёрт не шутит, может, она опять демонстрирует коленки? Но нет, плащ прекрасно скрывал и ноги, и порванную юбку. Пара дырок на чёрной ткани — ничего существенного. Нахмурившись, Эль снова подняла взгляд. Риджи, виновато пожав плечами, указал острым подбородком на соседнюю дверь стой в которую гостья только что собиралась постучать. «Он...» Секретарь красноречиво округлил глаза. «Здесь!» Понадобилось несколько секунд, чтобы Эллинор в полной мере осознала значение этой пантомимы. Осознала, выругалась, хлопнула себя ладонью по лбу. Вот же засада! «Полчаса, как приехал!» Словно извиняясь, доложил Рид. И Эль выругалась повторно. А ведь утро так хорошо начиналось! Вздохнув и смирившись с неизбежным, Эллинор повернулась к правильной двери. Лорд Мартин Викандер со глава Королевской гильдии магов гласила надпись на табличке, как две капли воды, похожие на соседнюю. Но в отличие от прошлой попытки постучать, на сей раз Эль занесла руку с куда меньшим энтузиазмом. «Открыто!» — тут же ответил на стук до да боли знакомый голос. И Элинор сперва сжала зубы, а затем натянула на лицо самую невинную из улыбок, на которую только была способна. Толкнула дверь и резво переступила порог, не давая себе шанса передумать и позорно сбежать, поджав хвост. Доброе утро, папочка. Не знала, что ты уже вернулся.